Антонио. Да, Мария. Вчера приходили хозяева квартиры и сказали, что мы не платим им уже три месяца за квартиру. Открыли Америку. Я и сам это прекрасно знаю. Зачем было ради этого приходить? Я знаю даже то, чего они не знают. Мы не будем платить им еще минимум три месяца. Но они пообещали нас выселить. А вот это просто глупо. Кто тогда заплатит им за 6 месяцев, Пушкин? Какой Пушкин, Антонио? Ну, это какой-то странный человек, который всем платит за квартиру и выносит мусор. К сожалению, он делает это только в России. Антонио, но все-таки что делать с хозяевами квартиры? С этими негодяями, которые не ценят, что мы убираем их квартиру, поливаем их цветы? Ну, положим, квартиру ты в последний раз убирала еще, когда мы жили на другой квартире, а цветы ты бы лучше не поливала. Кто же знал, что у них в этой бутылке уксус? И потом, они же не сказали, чем поливать. Если бы я была дур я бы сразу полила их уксусом, а не через два дня по ошибке. А давай расскажем полиции, что они хранят в нашей квартире марихуану и их посадят. Ну это же твоя марихуана, Антонио. И потом полиция приедет и конфискует. Вот еще, я перепрячу ее в другое место. Но тогда полиции не за что будет их Да. Замкнутый круг, как всегда. Лягу поспать. Во сне мне всегда приходят прекрасные мысли, как Менделееву. А кто это Менделеев? Это какой-то человек, который спал, а ему на голову периодически падала какая-то таблица со стены. И он что-то там придумал. Что придумал? Наверняка передвинуть кровать или перевесить таблицу, да? Э -э, не помню. Или как не платить за квартиру? Неважно, спи. Сейчас что-нибудь придумаем.